Глава 18. Меньше знаешь. Знахарь Тихомир успокоил Заряну и сообщил ей про существование лесной ворожеи, от которой у девушки есть шанс узнать хоть что-то про свое прошлое. После того, как знахарь подробно рассказал про дорогу, Заряна еще раз искренне его поблагодарила. Они с Ярославом попрощались с хозяином жилища, и направились в указанном им направлении. «С тобой все хорошо?» спросил Ярослав спустя некоторое время в пути. «Да, спасибо. Это я переволновалась сегодня». «Если устала, можешь продолжить путь верхом. Я не против. Имею в виду на медведе», уточнил Ярослав и рассмеялся. «Да, а я думала на тебе», поддержала шутку Заряна и улыбнулась. «А у тебя что, есть запасная одежда? Это же в клочья улетит». «Нет, но превращаться в одежде не обязательно. Можно ее сначала снять». Ярослав потянул вверх края рубахи, под которой мелькнули тугие мышцы. «Не-не-не, я совсем не устала. Не нужно в медведя», — засмущалась она. «Точно? А то я могу». — очаровательно улыбнулся русый красавец. «Я и не сомневаюсь, что ты все можешь», — рассмеялась она. «А может, я хочу побыть не в медвежьей компании, а в твоей? Или уже нельзя?» — искренне улыбнулась девушка и посмотрела на мужчину. Заряна не смотрела под ноги и споткнулась о корягу. А Ярослав ее тут же поймал. «Конечно, можно. Я очень рад». «Только боюсь, что наша дорога затянется. Ты будешь часто спотыкаться в пути». «Ах ты, хитрый лис!» — расхохоталась Зорька. «Всегда рад видеть на твоем лице улыбку. Она тебе очень идет». Ярослав так посмотрел в глаза девушки, что она покраснела и вновь чуть не споткнулась. Чем дальше Ярослав и Заряна продвигались по намеченному пути, тем гуще становились заросли. «Ты бы тут точно не один клок шерсти потерял!» Подтрунивала она над ним, а Ярослав в ответ ущипнул ее за бок, как проделывал обычное в образе медведя. Он был рад снова услышать заливистый девичий смех. Преодолев ежевичные заросли, Зоря и Ярослав подошли к небольшому бревенчатому жилищу. Оно напоминало избу знахаря, только отличалась явным присутствием потусторонних сил, которые ощущались еще на подходе к жилищу. Вокруг дома развешаны неизвестные знаки и обереги. От легкого ветерка постукивали маленькие косточки, привязанные к ветвям деревьев, а на столбах возле входа висели черепа крупных лесных животных. Ярослав с Заряной подошли к закрытой двери. Зоря подняла кулачок, чтобы постучать. «И нечего мне тут настукивать!» Девушка с мужчиной испуганно обернулись. Перед ними, в трех шагах, стояла пожилая женщина в серой длинной одежде. Ее голову покрывал капюшон, из-под которого видны тускло-серые седые волосы. «Здравствуйте, простите нас!» Зоря опустила руку. «Здравствуйте, мы ищем лесную ворожею!» «Оборотня не пущу!» — перебила она Ярослава. «Ты!» — ткнула клюкой в девушку. «Ежели не передумала, то входи». Они прошли мимо Ярослава. «Ходят и ходят тут разные. Опять кошку-мурьянку мне напугаете?» Старушка обернулась у двери. «Вот тут-то посиди пока на лавке». Заряна попросила Ярослава подождать, а сама решительно шагнула внутрь сбы за ворожеей. Изба старушки оказалась намного мрачнее тех, в которых девушке пришлось побывать. После солнечного дневного света она ненадолго зажмурилась, чтобы привыкнуть к темноте. «Сейчас, сейчас, я разожгу огонь, светлее будет. Проходи, вон там олавка». «Мрмя!» Мимо ног Заряны промчался черный клубок шерсти. «Моя мурьяночка!» — ласково проговорила старушка подняла с пола кошку и посадила себе на плечи. Вместе с ней она подошла к печи, разожгла огонь и расставила по избе несколько лучин. В жилище сразу стало намного светлее. Ворожея села за стол напротив девушки. Она спустила с плеч черную Мурьяну, положила ее к себе на колени и заботливо погладила ей спинку, отчего по избе Разнеслось размеренное, мурчащее тарахтение кошки. «Еще раз прошу простить меня. Мне сказали, что вы можете приоткрыть любую тайну из прошлого. Это правда?» — спросила Заряна. «Многие люди часто хотят знать то, что от них скрыто. Неважно, прошлое это или будущее. Вот только нужно ли это?» — прищурилась старушка. Я бы очень хотела хотя бы что-то узнать о своей матушке. Когда я появилась на свет, она умерла, а меня чудом спасли. Я ее совсем не знаю, но она является ко мне во снах, и мы будто совсем не разлучались. Прошу вас, если есть какая-то возможность оставить мне воспоминания о ней, которых у меня совсем нет, не лишайте меня этого». «Хорошо» но в жизни за все приходится платить. Поэтому за твое любопытство, девочка, возможно, тебе придется заплатить в будущем. А вот как? Судьба решит сама, готова ли ты. Не боишься?» Заряна задумалась. Она все время, сколько себя помнила, хотела узнать о своих родителях. А ее матушка, ее настоящая матушка, Часто приходила к ней во снах, в размытых видениях. Она обнимала Заряну и говорила мягким тихим голосом. «Дитятка мое, мой лучик солнца в темном царстве». «Я готова», — выпалила она. «Хорошо, я помогу тебе. Будет быстрее, если у тебя есть какая-то вещь от матушки». «Да, есть». Девушка достала сверток и раскрыла его. Ворожея внимательно посмотрела на вещи. «Если используем это», — не касаясь она показала на браслеты, «то ты узнаешь не только о матушке, но и, может быть, о батюшке. Я чувствую в них темное колдовство, но это плохие вещи, и после ухода я советую тебе избавиться от них. Они забирают твою магическую силу». Заряна подняла голову. «Да-да, я вижу, что у тебя есть способности, но они светлые. Это дар богов. А вот тут, — старушка посмотрела на браслеты, — присутствует темное колдовство». «Хорошо, спасибо». Ворожея встала со скамьи, положила черную кошку ближе к печи на овчиный тулупчик и вернулась к гостье. Она поставила на стол глиняную чашу с какой-то мутной жидкостью. Рядом положила пучки неизвестных заряни трав. Старушка сначала тихо, а потом все громче и громче начала произносить заклинание. Она бросила в воду несколько веточек трав и стала водить над чашей руками. «Брось в воду браслеты», — попросила старушка заряну. Девушка исполнила просьбу. Над чашей сразу пошел дым. Вода забурлила, хоть рядом и не было никакого огня. «Готово. Смотри». Ворожея подвинула чашу ближе к заряне и села на свое место. Сначала девушка видела лишь водоворот, пузыри и белый дым, но потом ахнула. Та самая женщина, которая постоянно являлась ей во снах, смотрела на Заряну и улыбалась. «Детятка мое, я тебя всегда любила, даже тогда, когда о тебе еще никто не знал. Не грусти, отпусти все печали и живи дальше!» Прозвучал голос в голове Заряны. Лицо матушки быстро удалялось, девушка придвинулась ближе к чаше, женщина потянула к дочери руку а потом и вовсе исчезло, Но следом появились и оживали картинки, которые быстро сменяли друг друга. Мимо глаз Заряны пролетали леса, горы, поля и реки. Зорька словно переносилась на большое расстояние. Потом резко все остановилось. Молодая матушка Заряны гуляла в поле и собирала цветы недалеко от своего поселения. Внезапно на нее налетела непонятная черная туча, словно состоящая из маленьких темных пятен. Девушка отмахивалась, убегала, но все напрасно. Ее со всех сторон обволакивало черным и уносило в небо. Вновь летели реки, поля, горы и леса, и вот уже матушка сидела в какой-то темной комнате. Она шила крошечную одежду, Морщилась и пыталась снять тяжелые темные браслеты с запястьей. Матушка поглаживала свой большой округлившийся живот и напевала песенку на непонятном зоре языке. Резко все поменялось. Женщина уже бежала в лесу. Вокруг все было в красных цветах. Поздняя осень. Она испуганно обернулась, но не остановилась, Бежала и стирала босые ноги в кровь. Раздался громкий женский крик, потом он смолк, и послышался плач младенца. На яркой листве в белых одеждах лежала красивая женщина, прижимала к себе своего ребенка и что-то ему нашептывала. Глаза ее закрылись, а рука безжизненно соскользнула в красно-желтые осенние листья. К ним подошел мужчина в светлых одеждах. Он положил младенца в корзинку и исчез. Перед глазами Заряны снова все почернело. Темная туча металась по лесам и полям в поисках женщины, но все напрасно. Туча улетела вдаль. Все вокруг обволокло густым туманом. Заряна испугалась. Перед ней появился большой черный ворон с красными глазами. Он смотрел прямо на девушку и постепенно превращался в человеческое лицо, злое, с острыми чертами, облаченное в черный капюшон. Неизвестный мужчина приблизил свое лицо к Заряне и прищурился. Заряна откинулась назад и шумно задышала. В воде все исчезло. Ворожея отодвинула от нее чашу. «Все ли ты узнала, что хотела?» «Думаю, да. Мне теперь стало многое понятно», — медленно ответила Зоря, успокаиваясь от испуга. «Не забудь выкинуть эти браслеты», — напомнила старушка. заряна достала их из теплой воды, завернула и убрала обратно к себе. «Спасибо вам большое. Я очень вам благодарна». Девушка выложила угощение на стол. «Тебе пора. Твой суженый на улице уже весь извелся. Еще чуть-чуть, и он превратится в медведя. Распугает мне тут всю живность. Давай-давай, иди скорее к нему. Доброй вам дороги». Заряна вновь поблагодарила ворожею, попрощалась с ней и вышла к обрадованному Ярославу.